Анжела смотрела на него и не понимала, явь это или сон. Она знала, что Юджин очень изменился. За годы своего успеха он стал сильнее, настойчивее, увереннее в себе. Между ним и тем Юджином, который цеплялся за нее в свои черные дни в Билоксе, было так же мало общего, как между младенцем и взрослым человеком. Он стал черствее, независимее, равнодушнее ко многому. Но все же до сегодняшнего вечера в нем еще можно было обнаружить следы прежнего Юджина. Тоже вдруг случилось с ним? Откуда такая ярость, такое озлобление? Всему причиной, эта глупая, взбалмошная эгоистка, эта девчонка, которая обольстила его своей красотой, благосклонно приняла его ухаживание, а возможно, и первая бросилась ему на шею. Она украла его у нее, Анжелы, несмотря на то, что она и Юджин казались счастливыми супругами. Сюзанна не могла знать, что это не так. При этом в своем настроении. Он действительно способен бросить ее, даже сейчас, несмотря на ее состояние. Все зависит от этой девушки. Если не удастся подействовать на нее, если не удастся как-нибудь оказать на нее давление, Юджин будет навсегда для нее потерян. И тогда какая ее ждет трагедия? Нельзя допустить, чтобы он сейчас ушел от нее. Ведь через шесть месяцев Анжела... вздрогнула при мысли о том, каким ужасным последствием привел бы разрыв. Его работа в издательстве, их ребенок, положение в обществе, дом — все ставилось на карту. Боже мой! Она с ума сойдет, если он теперь бросит ее! «Ах, Юджин!» — сказала она очень грустно и без малейшего гнева в голосе, так как была слишком потрясена и истерзана, и в ее душе не оставалось места для иного чувства, кроме страха, «Ах, Юджин, ты даже не представляешь себе, как ужасно ты ошибаешься!» «Да, я действительно сделала это с целью, это верно. Давно еще в Филадельфии я вместе с миссис Санифор ходила к врачу, чтобы узнать, могут ли у меня быть дети. Ты помнишь, я всегда думала, что это невозможно. Но доктор сказал, что я могу быть матерью. Я пошла к нему так, как считала, что это будет лучше для тебя, что это заставит тебя остепениться. Я знала, что ты не хочешь ребенка. Я так и думала, что ты рассердишься, когда я тебе расскажу об этом, и долго не решалась. Мне и самой не хотелось иметь ребенка, но я надеялась, что родится девочка. Я знаю, как ты неравнодушен к маленьким девочкам. Теперь, после того, что произошло сегодня, мне все это кажется глупым. Я вижу, как я ошиблась. Да, я вижу, но злого умысла у меня не было. Юрген, правда, не было. Я хотела удержать тебя, привязать к себе, чтобы тебе же помочь. Неужели ты станешь винить меня за это? «Ведь я как-никак твоя жена». Юджин раздраженно пожал плечами, и Анжела умолкла, не зная, как продолжать. Она видела, что он страшно озлоблен, что у него тяжело на душе, и все же была возмущена его отношением. Так трудно было с этим примириться, после полнейшей уверенности, что у нее на Юджина все права и общественные, и моральные права, которыми он не смеет пренебрегать. А теперь она лежит больная, измученная. и молит о том, что, естественно, принадлежит ей и ее будущему ребенку. «Да, Юджин», — продолжала она все с той же печалью в голосе и по-прежнему без малейшего признака гнева, «подумай, прошу тебя, подумай хорошенько, пока ты не совершил ничего непоправимого. Ты только воображаешь, будто любишь эту девушку. На самом деле это не так. Тебе кажется, что она прекрасна и чиста, и мила». И ты готов все вокруг себя растоптать и уйти от меня. Но ты ее не любишь. Ты скоро сам убедишься. Ты никого не любишь, Юджин. Ты не способен любить. Ты слишком для этого эгоистичен. Если бы ты был способен на какую-то привязанность, частица ее досталось бы и мне. Разве я не старалась изо всех сил быть тебе хорошей женой? Но все оказалось напрасным. Я знала все эти годы, что ты меня не любишь. Я читала это в твоих глазах, Юджин. Ты никогда не был по-настоящему мне близок, как бывает любящий человек. Ты просто терпел меня. В душе ты всегда был холоден и равнодушен. И теперь, оглядываясь назад, я вижу, что и сама сделалась такой. Я тоже стала холодной и черствой. Я старалась закалить себя, чтобы быть такой жестокой. И теперь мне ясно, к чему это привело. Мне очень жаль. Что касается Сюзанны, то ты и ее не любишь и никогда не будешь любить. Она слишком молода для тебя. Ее взгляды не могут сходиться с твоими. Ты воображаешь, что она ласковая и нежная, и вместе с тем умная, с большой душой. Но неужели ты думаешь, что будь она такой, она способна была бы стоять передо мною, как стояла сегодня, смотреть в глаза мне, твоей жене, и говорить, что она любит тебя, моего мужа? Неужели ты думаешь, что будь у нее хоть капля стыда, она оставалась бы сейчас в этом доме, зная, как обстоит дело? Ты ведь, конечно, все и рассказал. Что же это за девушка, хотела бы я знать? И ты называешь ее порядочной. Порядочной? Но ну разве порядочная девушка способна на что-либо подобное?